27 январь, 14 Мысль сосредоточена победе. В ядре духа летать можно всегда. Он невесомо его, не отклонит ничто. Нам они, оболочки, не нужны. Притяжение духа от них свободны. Освободившись от всех, становишься духом и в духе со мною единым и друг, не понял, что духа цветы питаются светом моим, от меня исходящим. Мысли мне будет питанием духа. Лик мой представив и имя твердя, света струю получаешь или льющийся луч. Луч посылаемый, встречайте, активной открытостью сознания, яродопускающего и вбирающего в себя. Происходит поглощение света или вмещение луча сознательное. Лучи мои над всеми, но сознательных приемников мало, встречающих луч сердцем навстречу им открытым. Еще меньше людей, яроком ко мне за светом идущих и яро хотящих благо луча. Еще меньше в башню имеющих доступ и в башне берущих. Ты счастья не жди, но счастье луча яро бери, устремляясь. Ты, сын мой, тебе света открыты врата. Даже слов хорошо устремиться, даже без мыслей что-то непременно записать и воспринять, а лишь с мыслью одной светом себя напитать. Молитва по существу именно такое значение имеет, ибо так мало тех, кто могут в слово облекать ответные энергии света, являющиеся откликом света на молитву к нему обращенную. Но лучше быть в свете всегда, что и будет предстоянием постоянным. Быть в свете всегда значит сознательно ощущать себя в луче, непрерывно из него получая и поглощая его эманацией. Цветок поглощает солнечный луч формою красоты, в форме своего утверждая ее. Так же и ты, луч поглощая и питая дух свой лучом, красотою ответ на вас людям, земле и пространству поглощенные, ассимилированные тобою энергией луча моего. Они должны уявиться в форме трех лучей, самоисходящих, излучаемых микрокосмом твоим. Силу воздействия излучений твоих уже чувствуешь явно по тем особо глубоким воздействиям, которые имеют слова и мысли твои на людей. И это лучи твои действуют яро, усили их осознанием и применением постоянным. Свет свой миру несущий не может его не нести и свет свой закрыть покрывалом. Свет светит, и особенно светит во тьме, но луч может иметь сознательное направление, указуемое волей. Лучу можно дать поручение. Луч глаза, луч мысли, луч центров, луч сердца — разнообразные лучи. И тогда чувство любви, посылаемое далекому другу, достигнет его в форме луча. получу достигает и поддержка, и помощь. Любое качество духа для укрепления его в захрамавшем сознании, быть может, послано через пространство в луче, а также и пространственный огонь, собранный и сфокусированный в сердце. Солнце в пространство свой свет посылает так же и сердце. Но луч сердца можно собрать в пучок света, как собирает его линзы и зеркалом прожектор, и послать в желаемом направлении. Учис у своего владыки, как луч посылать как он посылает тебе луч свой, неустанный тем, кто в нужде. Вещи обращение за помощью, то есть светом к владыке, отвечает на все, его сердечное обращение не остается никогда безответным. Так же и ты, помощью немедли, если к тебе обратились. Просьбы и обращения обусловливают приемлемость и сознание сознания навстречу посланным для оказания этой помощи энергиям духа. Это есть психотехника тонких энергий. Законы ее неизменны и точны, что облегчает сознательное пользование ими. Небеспочвенные мечтания на умение управлять реальными энергиями духа и посылать их в направлении нужном с целью определенной работы с определенной задачей. Когда-то придется издать учебник по психотехнике, Так книжку и назовете «Психотехника. Учебное пособие для владения тонкими энергиями».